Кармановский колхозный рынок. Пассажиры комом вывалили на перрон и кинулись к переходному мосту, который стоял над железной дорогой, как раскореченная буква «Б». Веснушчатый сразу нырнул в толпу и растворился, а шляпа усатого долго маячила впереди. Река пассажиров швыряла ее, как некую соломенную шлюпку. Вместе с толпой мы взнеслись на переходный мост и увидели город Карманов, красные крыши, башни монастыря и трубу, на которой написано было «1959», чтобы в будущем люди не мучились, размышляя, в какую эпоху возведено это сооружение. Кроме башен и трубы среди Кармановских крыш больше ничего не возвышалось, скорее проваливалось. Но что проваливалось, мы не успели разобрать. Река пассажиров смыла нас с моста на привокзальную площадь. Здесь река распалась на ручьи, которые закрутились у продуктовых палаток, но на другом конце площади ручьи снова слились в одно русло и ворвались в ворота, на которых был написано «Кармановский колхозный рынок». В воротах пассажиры обратились в покупателей. Стиснули нас и потащили вперед. Семечки, семечки, солнечные, тыквенные, Жареные, каленые, подсушенные. Как солдаты в две шеренги Стояли за воротами продавцы семечек. Прямо в нос покупателям совали они граненые стаканы, Между ног зажимали туго набитые мешки. Семечками, клюквой, сушеными грибами и раками Обрушился на нас кармановский рынок и пошел кидать от прилавка к прилавку. Как щепки болтались мы в волнах покупателей. То прибивало нас к одному берегу, на котором были навалены кочаные капусты, холмы брюквы, курганы моркови, то к другому, на котором понаставлено было деревянного товару, матрешки с пунцовыми щеками, липовые ложки и половники, свистульки в форме птенца, Кармановская толкучка нас ошарашила. Крендель безвольно крутился вокруг деревянных яиц. Да и то сказать, два рынка подряд. Кого хочешь, вышибут из седла. Впрочем, на Кармановском рынке пихались, толкались и отдавливали ноги куда сильнее, чем на птичьем. Но мы уж и не видели особой разницы. Весь мир превратился в огромный рынок, и мы не понимали, что мы сами такое. Продавцы, покупатели... Или просто семечки? — Семечки, семечки! Жареные, каленые, подсушенные! Наконец мы попали в струю, которая принесла нас в самый угол рынка, под башню. Здесь пели петухи, глядели из кошелок гуси, мычали бычки. Прямо на земле лежали индюки, связанные, как пленные туземцы. Они раздраженно трясли сизыми бородами. — Где индюки, тут и голуби! — оживился крендель. Но голубей нигде не было видно. Парень лет десяти принёс продать кошку. Кошка была пятнистая, будто корова. «Почём?» — спросил Крендель. «Три рубля. Вправду купишь, за рубль отдам». «Чего ты её продаёшь-то?» «Царапается дьявол». Кошка сидела за пазухой спокойно, прикрыв хитрые кармановские глаза, и при народе царапаться не решалась. «Кожаного знаешь, который голубей стрижет?» — спросил Крендель. «Голубей? На кой же их стричь?» «Да ты сам-то, Кармановский, не слыхал, что у вас голубей обстригают?» «Не слыхал. С такими знаниями тебе кошку сроду не продать», сказал Крендель, и мы стали проталкиваться к другой башне, у которой прямо на крыше росла береза. Здесь, под монастырской стеной, На клеенках, на тряпках, просто на земле. Грудами лежали дверные ручки, скобы, подсвечники, шпингалеты, рубанки, напильники. Сидя на корточках, покупатели рылись в железном хламе, а продавцы стояли поодаль. Чуть не у каждого продавца на груди висело ржавое ожерелье, составленное из английских, амбарных, секретных, сарайных, бородатых и трехбородых ключей. На ключи было много покупателей, их брали десятками. Здесь же стоял человек, который продавал ошейники. На каждую его руку от запястья до плеча были нанизаны самые разные ошейники. Мягкие кожаные, строгие железные, фигурные, составленные из латунных колец, на которые можно навешивать собачьи медали. Для приманки покупателей он надел себе на шею Лучший мельхиоровый ошейник, на котором был выгравировано — чемпион породы. — А вот грабли, — сказал кто-то позади нас. Я оглянулся и вздрогнул. Перед нами стоял гражданин Никифоров, а вокруг него, будто из-под земли, вырастал лес граблей. Гражданин Никифоров стукнул об землю граблями и сказал мне прямо в глаза. — И дед, и отец мой были хлеборобами, понял, —